Париж эпохи Первой империи Наполеон Бонапарт По словам историка Постниковой, так называемые места памяти являются мощным средством репрезентации власти и залогом ее вечности в сознании последующих поколений. В случае с Парижем идеальным материальным воплощением этого является Первая империя, неразрывно связанная с именем императора Наполеона I. И в самом деле Париж стал местом памяти Наполеона, напоминанием французам и многочисленным гостям французской столицы о той Великой эпохе. Последующие правители, воздвигая памятники в честь императора, стремились через образы прошлого подчеркнуть значимость своей собственной власти. Таким образом, память о Наполеоне Бонапарте стала неотъемлемым элементом французской политической системы. Париж на века слился с историей той эпохи, стерев грань между прошлым и настоящим, и став частью повседневной жизни французов. У Унреда Бальзака в романе «Шагренивая кожа» есть такие слова. Волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, которое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего гением и облеченного славой. Слова великих Париж изменял свой облик, чтобы соответствовать сначала великолепию Людовика XIV, а потом изяществу Людовика XV. Век просвещения и новая республика, возникшие после Французской революции, поощряли классическую простоту, а эпоха Наполеона оставила наследникам имперскую пышность. Эдвард Резерфорд, английский писатель. Париж — это великий город, а Наполеон Бонапарт — это великий персонаж истории, причем не только французской. Наполеон впервые приехал в Париж, перейдя из Бриенской в Парижскую военную школу в октябре 1779 года, а в последний раз он находился в столице весной 1815 года. Оттого можно сказать, что с некоторыми, порой весьма длительными перерывами, он был связан с Парижем довольно значительный отрезок времени и своей потрясающе насыщенной событиями жизни. Естественно, в современном Париже сохранилось немало мест, так или иначе связанных с жизнью Наполеона, а также его ближайших родственников и сподвижников. Например, сохранившиеся здания, памятники, гробницы и так далее. Немало мест не имеют прямого отношения к Наполеону, но носят имена, связанные с его историей. Например, знаменитые маршальские бульвары, мосты и так далее. В целом можно утверждать, что Париж — это своеобразный музей наполеоновской эпохи под открытым небом для осмотра которого явно не хватит одного-двух дней свободного времени. Памятники Парижа, воздвигнутые при Наполеоне и в честь Наполеона, стали вечным олицетворением его образа в жизни Франции и французов. Сам император стремился оставить память о себе не только в военных и политических деяниях, но и в архитектуре. В связи с этим в Париже все годы его правления велось активное строительство. Русский офицер Краснокутский, вступивший в 1814 году в Париж вместе с русской армией, несмотря на негативные отношения к завоевателю, отмечал. без пристрастия заставляет сказать, что Буанапарте много способствовал к блестящему украшению Парижа. Он предпринимал всякие меры, дабы похищать военной силой достопримечательнейшие произведения художеств в Европе, устраивал величественность дворцов, великолепие зданий, обширность улиц, пространство площадей и повсюду сооружал блистательные памятники в честь храбрых воинов. Много способствовал. Это еще мягко сказано. Когда Наполеон пригласил короля Вюртемберга посетить французскую столицу и спросил его, как тот ее находит, собеседник не без сарказма ответил, «Я нахожу ее очень хорошей для города, который взяли приступом архитекторы». СЛОВА ВЕЛИКИХ Архитектурная история столицы зачастую оказывалась связанной с выдающимися событиями наполеоновской эпохи. Сам Наполеон проводил мало времени в Париже. Согласно подсчетам Жюля Берто, император прожил в столице всего 955 дней из своего десятилетнего правления. Но в городе, который празднует каждую военную победу, многие дни становятся предлогом для военных парадов и факельных шествий. Иван Комбо, французский историк. Крупнейшими архитекторами той эпохи были Шарль персие и Пьер Франсуа леонар Фонтен, работавшие вместе и вошедшие в число основоположников в стиле ампир от слова «эмпир», что переводится как «империя». В частности, эти архитекторы значительно расширили площадь Лувра за счет новых построек. Впервые Наполеон принял Персье и Фонтена в 1799 году, и он доверил им переделку Мельмезонского дворца для своей первой жены Жозефины. С той поры им доставались многие самые престижные заказы. Фонтен, к тому же, с 1801 года занимал должность правительственного архитектора. Среди их произведений наиболее известна триумфальная арка на площади Карузель. Они также заново оформили Елисейский дворец, загородные дворцы в Сен-Клу, Фонтенбло и Кампьене. Все эти декоративные ансамбли должны были придать наполеоновскому правлению антично-римское величие. Кроме того, Наполеон значительно пополнил коллекцию картин Лувра. Отметим, что к 1793 году в Лувре насчитывалось 500 картин и 155 других художественных предметов, и большая часть из них происходила из королевских коллекций. Располагались они в основном в Большой галерее. Затем, уже в период директории, было провозглашено, что Франция имеет суверенное право на произведение искусства из других стран, чтобы украшать царство свободы первая партия захваченных французской армией художественных памятников поступила из Нидерландов в 1794 году. В 1796 году, после оккупации Италии французскими войсками, Под руководством Наполеона из этой страны было вывезено все самое ценное из знаменитых коллекций Ватикана, виллы Боргезе, а также богатейших собраний Флоренции, Венеции и других городов. В Лувре тогда находились Аполлон Бельведерский, Лаокаон и прочие шедевры. Кроме того, во Францию шли многочисленные обозы с произведениями искусства из различных государств на территории Германии, из Австрии и других стран Европы, куда под звуки Марсельезы входила французская армия. В экспедиции Наполеона в Египет и Сирию приняли участие десятки археологов и ученых. Так во франции была доставлена большая партия памятников Древнего Египта, ставшая основой для образования нового отдела Лувра. Лувр при Наполеоне был объявлен Центральным художественным музеем Европы. Он стал символом мирового господства и мощи его империи. Директором Лувра был назначен барон Доминик Виван-де-Нон, участвовавший в военных походах Наполеона. Он очень энергично проводил политику расширения коллекций. При нем собрание Лувра было впервые систематизировано по географическому и хронологическому принципу. Для того, чтобы восполнить пробелы собрания музея, в 1811 он отправился в Италию и приобрел произведение Джотто, а также картины итальянских художников XV века. Это был один из первых примеров систематического пополнения коллекции в истории музейного дела. Вряд ли Наполеон сам хорошо разбирался в искусстве. Но когда в Лувру привезли знаменитую Джоконду Леонардо да Винчи, он был так восхищен ее таинственной улыбкой, что повесил картину у себя в опочивании. После падения империи Наполеона многие, вывезенные им из других стран коллекции, были возвращены, однако далеко не все. Так, например, почти половина захваченных в Италии картин так и осталась в Лувре. В 1802 году, после заключения Амьенского мира, В великих побед французского оружия в Париже было решено возвести Триумфальную арку по образцу аналогичных арок Древнего Рима. Идея эта принадлежала Наполеону. Строительство возглавили архитекторы Шарль Персие и Пьер Франсуа Ленар Фонтен. Оно было начато в феврале 1806 года на площади Карузель, находящейся между Лувром и садом Тьюэлери. Заметим, что довольно странное название этой площади. С французского «карузель» переводится как «карусель» или «конные состязания» произошло отконных праздников, родоначальников современных военных парадов, проводившихся на этом месте королевским двором в XVII веке. Взяв за образец арку императора Септиме Севера в Риме, французские архитекторы возвели постройку высотой более 14 метров, длиной более 17 метров и шириной 10 метров. Восемь скульптур солдат различных родов войск и сейчас венчают колонны из цветного мрамора. На фасаде, смотрящем на площадь Карузель, стоят Керасир, работа скульптора Лоне, Драгун, работа скульптора Корбе, Конный егерь, работа скульптора Фуку и Конный гренадер, работа скульптора Шинара. На фасаде, смотрящем на сад Тьюэльри, гренадер, работа скульптора Дарделя, Карабинер, работа скульптора Монтани, Канонир, работа скульптора Бридана и Сапер, работа скульптора Дюмона. Четыре стороны арки украшены мраморными барельефами со сценами побед Наполеоновской армии при Ульме и Аустралийце. В апреле 1808 года на вершину арки была водружена квадрига — античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, украшавшая до этого фасад церкви Святого Марка в Венеции. История этой квадриги такова. В XIII веке эта скульптурная композиция была после захвата Константинополя перевезена в Венецию а в 1798 году Наполеон перевез ее в качестве трофея во Францию. Торжественное открытие Триумфальной арки на площади Круазель состоялось 15 августа 1808 года. После реставрации Квадрига была возвращена в Венецию, и в настоящий момент Арка увенчана трехметровой скульптурной группой работы Франсуа Жозефа боссио Четверка лошадей везет богиню Победы, символ реставрации, в сопровождении орегорических фигур. Бывший член конвента Антуан Клер де Тибодо вспоминал. Триумфальная арка на площади Карузель была почти закончена, но ее верхушка еще была скрыта за большим полотном. Император спросил, когда можно будет увидеть арку полностью открытой. Ему ответили, что это произойдет, когда закончат работу над его статуей. Это был сюрприз от Денона. Император рассердился. Он и не знал, что его статуя должна была стать главной темой памятника, воздвигаемого по его инициативе и на его средства во славу армии. Он приказал, чтобы его статую убрали, и чтобы колесница, если уж не придумали ничего лучшего, осталась пустой. Ему подчинились. Однако его статуя все равно появилась на вершине аустерлицкой колонны. Результаты градостроительства при Наполеоне были значительны. Было возведено несколько мостов, сооружены новые набережные. Важным местом памяти о военной славе Наполеона в Париже является Триумфальная арка, строительство которой было начато в 1806 году после победы императора под Аустралийцем. Сейчас эта достопримечательность 8 округа Парижа находится на площади Шарля де Голля. А первоначально это место называлось Холмом Шайо. Сравнение со звездой этому месту придавало похоже на звезду сочленение в одном месте нескольких дорог, проложенных для удобства охотников. В 1787 году это место стало называться «Заставой звезды». Наполеон приказал соорудить в Париже триумфальную арку во славу французского оружия 18 февраля 1806 года. Для строительства было выбрано место в начале улицы Сент-Антуан. Однако это место оказалось не совсем удачным. После постройки арка значительно бы затруднила движение, и в конце концов строительство было перенесено на заставу звезды в самом начале Елисейских полей, любимого места прогулок парижан и гостей французской столицы. Первый камень в основании арки был заложен в день рождения императора, 15 августа 1806 года. Строительство было поручено архитектору Жанну Франсуа Шальгрену. Разрабатывая проект, Шальгрен взял за основу римскую арку императора Константина, увеличив ее до гигантских размеров. «высота» — 50 метров, «ширина» — 45 метров, «глубина» — 22 метра. Кстати сказать, вплоть до наших дней эта триумфальная арка остается самым большим в мире сооружением подобного рода. Ожидалось, что в 1810 году новоиспеченная императрица Мария Луиза, вторая жена Наполеона, торжественно въедет в Париж через проем арки. Однако реальность оказалась иной. Военные расходы поглощали все средства казны, и к 1810 году строители успели лишь заложить фундамент. Всю остальную конструкцию пришлось спешно сооружать из деревянных брусьев, обклеенных раскрашенным полотном. И хотя арка выглядела как настоящая и представляла собой точное воплощение проекта Шальгрена в масштабе один к одному, триумф Наполеона оказался несколько смазанным. Трудно представить себе, что в Древнем Риме императоры стали бы праздновать свои достижения под сводами подобных декораций. Впрочем, это досадное недоразумение затмил грандиозный фейерверк, окрасивший небо над Парижем в самые невероятные цвета. Но вот отгремели праздники, деревянную конструкцию разобрали, и строительство арки возобновилось. В 1811 году Шальгрен умер, но работы все еще не были закончены. А в 1814 году, после крушения империи, их вообще приостановили. В то время арка достигала уже около 20 метров в высоту. Постройка арки была завершена только при короле Луи Филиппе, и ее торжественное открытие состоялось 29 июля 1836 года. Арка украшена ансамблем рельефов работы известных французских скульпторов, изображающих знаменательные события революционных и наполеоновских войн. Непосредственные отношения к Наполеону имеют рельефы «Триумф» 1810 года в честь подписания Венского мирного договора. Его еще называют «Апофеоз Наполеона». Сражение при Абукире, сражение при Аустралиице, Аркольский мост, сопротивление нашествия 1814 года и взятие Александрии. На внутренних стенах арки выбиты фамилии 558 генералов, участников сражений революционных и наполеоновских войн. 15 декабря 1840 года под сводами арки медленно проследовала торжественная процессия с останками Наполеона, доставленными с острова Святой Елены. Император все-таки удостоился посмертного триумфа. В 1853 году по распоряжению Наполеона III началась реконструкция территории, прилегающей к Триумфальной арке. Со всех сторон к ней, подобно спицам гигантского колеса или лучам звезды, протянулись 12 больших улиц. Расчищенная вокруг арки площадь получила название Площади Звезды. С 1970 года она называется Площадью Шарля-де-Голля. В наши дни Триумфальная арка — такой же официальный символ Парижа, как Эйфелева башня или собор Парижской Богоматери. Отсюда берут начало парады, шествия и другие торжественные мероприятия. В такие дни арку украшают огромным трехцветным флагом Франции. Слова великих Показалась триумфальная арка на своих чудовищных лапах. Как будто при въезде в город стоял нескладный великан, который вот сейчас зашагает по широко раскинувшейся перед ним улице. Гиде Мапасан, французский писатель. Помимо триумфальной арки, визуальным олицетворением побед Наполеона стала вандомская колонна со статуей Наполеона наверху возвышающейся в центре одноимённой площади. Вандомская площадь, ранее площадь Людовика Великого, одна из пяти королевских площадей Парижа. Она располагается неподалёку от сада Тюильри и Парижской оперы. Площадь была сооружена в 1687-1720 годах по проекту архитектора Жюля Ардуне Мансара в честь короля Людовика XIV. А свое нынешнее название она получила по имени Сезара де Бурбона, герцога Вандомского, великого адмирала Франции, внебрачного сына короля Генриха IV и Габриэль де Стре, герцогини де Бафор, дворец которого находился здесь. Первоначально площадь была создана для обрамления конной статуи короля Людовика XIV, работы скульптора Франсуа Жерардона. Во время Французской революции этот памятник, как, впрочем, и множество других, был уничтожен. Главной достопримечательностью площади является Вандомская колонна, сделанная по образцу римской колонны императора Трояна. Эта колонна была построена под руководством барона Виван де Нона по проекту архитекторов Жака Гандуэна и Жана Батиста Лепера в 1806-1810 годах. Первоначально, еще в 1803 году, Наполеон задумал воздвигнуть в центре Вандомской площади колонну в честь военных побед Франции, украшенную изображениями национальных героев, начиная с Карла Великого. Но в марте 1806 года министр внутренних дел Жан-Батист Номпер де Шампаньи предложил поставить колонну в честь блистательных побед самого Наполеона в военной кампании 1805 года. Эта идея и была реализована. Высота колонны составляет 43,5 метра. Аустерлицкой эту колонну называют потому, что ее каменный ствол украшает спираль барельефов работы скульптора Этьена Бержере, отлитых из бронзы 1200 австрийских и русских пушек, захваченных в результате блестящей победы Наполеона при Аустерлице. На вершине гигантской колонны скульптор Антуан де Нишо де установил бронзовую статую Наполеона, изображенного в виде римского императора. В руке император держал крылатую фигурку Победы. У подножия статуи имелась смотровая площадка. Одной-ка в 1814 году статуя Наполеона была демонтирована и заменена на белый флаг бурбонов с лириями. В 1818 году статую расплавили и сделали из нее статую короля Генриха IV. Позже, в 1833 году, король Луи Филипп, пытаясь использовать славу Наполеона и симпатии французов к нему, приказал сделать новую статую императора. На этот раз в виде маленького капрала в треугольной шляпе и походном сюртуке и вновь водрузить ее на колонну. В 50-е годы Наполеон III, опасаясь, что высокохудожественная статуя может пострадать от непогоды, распорядился снять ее и выставить в доме инвалидов у гробницы Наполеона I, а для колонны сделать копию. Но самые драматические события ждали вандомскую колонну в дни Парижской коммуны, то есть в 1871 году. Известный художник Гюстав Курбе еще с момента падения Второй империи в сентябре 1870 года высказывался за перенос колонны на эспланаду Дома инвалидов. Он писал, помещенная таким образом, она выполнила бы свою задачу. Там, по крайней мере, инвалиды могли бы поразмыслить над тем, как они заработали свои деревянные ноги. Позже Гюстав Курбе утверждал, «Я не хотел, чтобы вандомскую колонну разбирали. Я хотел, чтобы с так называемой улицы мира убрали кусок металла, переплавленный из пушек». Если бы при этом рельеф отправили в исторический музей, если бы их поместили в качестве панно в стенах двора дома инвалидов, я не увидел бы в том ничего дурного. Эти храбрые люди захватили пушки ценой потери конечностей. Зрелище барельефов напомнило бы им об их победах, коль скоро это принято называть победами. Тем не менее, 12 апреля 1871 года Парижская коммуна приняла декрет о разрушении Вандомской колонны. Он гласил, «Парижская коммуна, считая, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварства, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением побежденных со стороны победителей, непрерывным покушением на один из трех великих принципов Французской Республики, братство, постановляет. Статья 1 и единственная. Колонна на Вандомской площади будет разрушена. В результате, 16 мая 1871 года, колонна была повалена на землю при огромном стечении народа. По некоторым сведениям, при этом действие собралось до 20 тысяч человек. Дело казалось нелегким и стоило 28 тысяч франков. Сроки разрушения... Первоначально церемония была назначена на 5 мая, то есть на 50-летнюю годовщину смерти Наполеона, несколько раз переносились. Когда стали тянуть канаты, они порвались. Пришлось заменить некоторые детали лебедок. Только в шестом часу вечера колонна под звуки Марсельезы наклонилась и рухнула, развалившись на куски. Статуя Наполеона также разбилась. Множество людей кинулось к обломкам, разбирая их на сувениры и для коллекций. В этот же день член парижской коммуны Жюль мио, обращаясь в ратуше к возвращавшимся после этой церемонии людям, подвел итог события. Республика дала сегодня великий урок народам и королям. Вандомская колонна рухнула, возвещая своим падением о том, какая судьба неминуемо постигнет всех, кто захочет построить свое благополучие на крови и принципе единовласти. Пусть этот памятник, воздвигнутый Бонапартами к стыду человечества, исчезнет навсегда, как и ненавистное имя этого проклятого рода. Естественно, разрушение вандомской колонны многие встретили крайне отрицательно. Враждебные коммуни-публицисты Поль Лонжале и Поль Корье писали. Падение вандомской колонны произвело сильное впечатление на всю Францию. Этот факт казался так гнусен, что всем хотелось видеть в нем прусское влияние. Казалось невозможным, чтобы французы решились низвергнуть этот монумент, воздвигнутый во славу нашего оружия. Своё негодование активно выразили солдаты-инвалиды. Осудил разрушение вандомской колонны и Виктор Бюго, человек, несомненно, демократических убеждений. В одном из его стихотворений можно прочитать. Но ведь это Франция. Как французы мы опрокидываем то, что стоит еще прямо. Ведь это Великая Франция, и что нам за дело до Бонапарта? Как и следовало ожидать, после поражения Парижской коммуны правительство восстановило колонну и статую Наполеона на ее вершине. Бонапартисты и остававшиеся еще в живых ветераны наполеоновских войн с восторгом встретили воскрешение Вандомской колонны. Этого алтаря, перед которым во все времена отправлялся, отправляется и будет отправляться культ Наполеона. Возведение мест памяти, посвященных Наполеону, продолжилось в Париже и после смерти императора. Как правило, они создавались для сохранения образа Наполеона в сознании французского общества. Дом инвалидов, где находится могила императора, это одно из тех мест, где мы невольно верим в существование неразрывной связи с прошлым. Дом инвалидов — это комплекс, включающий здания, музеи и монументы, являющиеся памятником военной истории Франции. Он расположен в 7-м округе Парижа между мостом Александра III и площадью Вобан. В 1670 году король Людовик XIV принял решение построить больницу для раненых и искалеченных военных солдат. Строительство было начато в 1671 году и закончено в 1676 году. Эта больница могла принять до 4000 пациентов. Рядом с больницей высится величественный собор, построенный Жюлем Ардуэн Мансаром, придворным архитектором Людовика XIV. Этот собор по праву считается одним из красивейших в Париже. Его золоченый купол со стрелой, устремленный вверх на 107 метров, как и Эйфелева башня, виден практически из любого района города. Во время Великой Французской революции собор был переименован в храм Марса, и там, в частности, была проведена первая раздача крестов Ордена Почетного Легиона, и это был первый случай, когда Наполеон предстал перед народом, используя все атрибуты власти. В настоящее время дом инвалидов продолжает выполнять свои первоначальные функции. Одновременно это теперь и один из крупнейших музейных комплексов и военных некрополей страны. Здесь, в частности, находится музей армии, созданный в 1905 году в результате объединения музея артиллерии и исторического музея армии. Под крышей музея армии собраны экспонаты, представляющие различные эпохи от античности до наших дней. Это богатые коллекции доспехов, старинного оружия, третья коллекция в мире, артиллерийских орудий, знаков различия, униформы, орденов и наград, иллюстрации на военную тему. Естественно, наиболее подробно представлена эпоха Наполеона. Демонстрируется походная комната императора, его посмертная маска, серо-коричневый сюртук, который он носил в ссылке и так далее. Есть даже совсем удивительный экспонат — чучело любимого белого коня Наполеона. В состав комплекса входит эспланада, большая площадь со стороны моста Александра III, внутренний почетный двор, где проходили боевые смотры, а также церковь Сен-Луи-де-Зенвалид, называемая еще солдатской церковью где до сих пор идут службы в честь побед и панихиды, попавшим воинам. Перед зданием стоят бронзовые пушки XVI-XVIII веков. Прежде из них полили в честь триумфов французского оружия, в последний раз 11 ноября 1918 года в честь капитуляции Германии. Во время оккупации Франции в годы Второй мировой войны немцы вывезли пушки к зданию Рейхстага в Берлине, но после разгрома фашизма их вернули на прежнее место. В Наполеоновские времена губернаторами Дома инвалидов были генерал Берюье в 1804 году и маршал Серюрье с 1804 по 1819 годы. В дальнейшем губернаторский пост занимали такие видные наполеоновские полководцы, как маршал Журдан с 1821 по 1833 год, Монсей с 1837 по 1842 годы и Удино с 1842 по 1847 годы, а также ставшие маршалами Молитор, с 1847 по 1849, и Орнано с 1853 по 1863 годы. Последний из них, кстати, был мужем знаменитой польской любовницы Наполеона Марии Валевской. Однако более всего знаменит комплекс дома инвалидов тем, что здесь похоронен сам Наполеон. Хорошо известно, что он умер 5 мая 1821 года, находясь в ссылке на острове Святой Елены. На протяжении 19 лет его могила оставалась безымянной. Лишь одинокий английский часовой охранял покой бывшего императора французов. На камне, закрывавшем могилу, не позволили даже вырезать имя покойного. Но Наполеон в документе, продиктованном 15 апреля 1821 года, завещал «Я желаю, чтобы пепел мой покоился на берегах сены среди французского народа, так любимого мною». Именно эта фраза, кстати, сейчас высечена на его саркофаге. Лишь в 1840 году была достигнута договоренность о возвращении останков Наполеона во Францию. Король Луи Филипп, отпрыск Орлеанской династии, заботясь о пошатнувшемся престиже королевской власти, принял решение вернуть французам их императора. Сын короля, принц Жуан Вильский на фрегате Бель-Пуль торжественно отплыл на остров Святой Елены, везя на своем борту тех, кто был в изгнании вместе с опальным императором и пожелал вернуться за ним, чтобы выполнить его предсмертную волю. 30 ноября 1840 года Бель-Пуль под пушечные залпы с береговых укреплений вернулся во французский порт Шербур. Там гроб Наполеона был перегружен на борт парохода «Нормандия», который доставил его в Гавр. Из Гавра корабль «Дорат» 14 декабря доставил его пасение в Париж. А 15 декабря состоялось перезахоронение Наполеона. Несмотря на суровый холодный день, весь Париж вышел проводить последний путь своего бывшего повелителя. После торжественного провоза на погребальной колеснице под сводами Триумфальной арки гроб Наполеона на три месяца был выставлен под куполом собора, а потом его перенесли находящуюся слева от главного входа часовню Сен-Жерон, где он должен был ждать завершения работ по реконструкции центральной части собора. Маршал Монсей, тогдашний губернатор Дома инвалидов, которому было 87 лет, смахивая слезы, прошептал. «Ну все, теперь можно спокойно умирать». Удивительно, но работы затянулись на целых 20 лет, так что сам архитектор Луи Висконти, автор проекта «Гробницы императора», не дожил до их окончания. Лишь 2 апреля 1861 года присутствии Наполеона III гроб с телом императора был навечно замурован в саркофаг. Выглядит он следующим образом. С круглой балюстрады, окружающие крипту, хорошо видно гробницу Наполеона. Она установлена на цоколе, выполненном из зеленого гранита. Основание и крышка саркофага высечены из цельных блоков красного порфира, подарка русского императора Николая I. Внутри саркофага покоится тело Наполеона, одетого в униформу полковника гвардейских конных егерей. На нем широкая лента Ордена Почетного Легиона, а в ногах лежит его знаменитая треугольная шляпа. Для погребения было использовано шесть уложенных друг в друга гробов. Один из жести, другой из красного дерева, два цинкового гроба, гроб из черного дерева и дубовый гроб. Пол вокруг гробницы украшен мозаикой в форме звезды с выбитыми золотом названиями крупнейших сражений, в которых победила наполеоновская армия. Риволи, маренго Аустралийц, Фридланд. Вокруг гробницы стоят 12 крылатых побед, выполненных из мрамора и символизирующих главные кампании Наполеона. Неподалеку возвышается статуя Наполеона I в одеждах римского императора. У ее подножия, под мраморной плитой, покоятся останки сына Наполеона, умершего в 1832 году, и императрицы Марии Луизы. Отметим, что Наполеон II первоначально был похоронен в Вене, рядом со своим дедом императором Францем из династии Габсбургов. Лишь 15 декабря 1940 года, после оккупации Франции и Германии, по приказу Гитлера, его прах был перенесён в Париж и установлен в бронзовом гробу в часовне Сен-Жером. Только в 1969 году, в год 200-летия Наполеона, гроб его сына был помещен в крипте. Также рядом с Наполеоном в удивительных по красоте часовнях собора захоронены останки великих полководцев Франции — маршалов Вобана, Тюрена и Фоша. В часовне Сен-Жером слева от главного входа стоит гробница, в которую в 1862 году был помещен прах младшего брата Наполеона Жерома Бонапарта, короля Вестфальского. В часовне Сент-Огюст справа от главного входа в 1863 году был помещен прах старшего брата Наполеона жозефа Бонапарта. Чуть поодаль, на границе с церковью сент луи де зен находятся гробницы известных наполеоновских генералов – Кристофа Мишеля Дюрока – погибшего в 1813 году, и Анри Грассиена Бертрана, сопровождавшего Наполеона на остров Святой Елены и участвовавшего в его перезахоронении. В церкви Сен-Луи-де-Зенуалит покоятся многие наполеоновские маршалы и генералы Жордан, Бессиер, Монтье, Удино и другие. Здесь же, в специальных урнах, находится праг генерала Марсо, убитого 21 сентября 1796 года, и сердце генерала Клебера, убитого исламским фанатиком в Каире 14 июня 1800 года. Сейчас собор и гробница Наполеона стали своеобразной меккой поклонников императора. Каждый может постоять здесь в тишине, почтить память этого незаурядного человека и поразмышлять о том, как мало места в конечном итоге надо человеку, для которого вся Европа казалась тесной. А можно подумать и о привратностях его судьбы, ведь что-то же заставило Наполеона под конец жизни с грустью сказать. Я не слишком хорошего мнения о людях и никогда не доверял удаче. Впрочем, я мало ею воспользовался. Мои братья имели гораздо больше выгод от своего королевского сана, чем я. Им достались наслаждения, с ним связанные, а мне почти одни только тяготы». Символом вечности наполеоновской эпохи является кладбище пер ла самое большое в Париже и самое знаменитое в мире. Оно расположено в 20 округе французской столицы рядом с одноименной станцией метро. Кладбище Пер-Ла-Шес самое большое в Париже и самое знаменитое в мире. Его название с французского буквально переводится как «отец Но официальное название кладбища — «Восточное кладбище». Это самый большой и зеленый оазис французской столицы и один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом. Первоначально земля, на которой появилось кладбище, принадлежала ордену иезуитов, а местность сохранила имя одного из отцов этого ордена. Франсуа Декс де Лашеза, который был духовным наставником и исповедником Людовика XIV. Дружбу короля и монаха и иезуиты использовали в корыстных целях, расширяя и украшая свои владения. Монастырский сад с фонтанами, редкими растениями, оранжереей, гротами и водопадами превратился в место романтических встреч парижской аристократии. Когда короля не стало, орден обанкротился, а монастырские земли были конфискованы и проданы на аукционе. Беседки, гроты и водопады были снесены или скрыты, а сад перепланирован в английском стиле. На месте иезуитской обители была построена часовня. В 1803 году участок на Шаронском холме площадью 17 гектаров был приобретен городскими властями, и здесь было организовано кладбище, проект которого принадлежит архитектору Александру Броньяру, генерал-инспектору общественных работ Департамента Сены. Официальное открытие кладбища состоялось 21 мая 1804 года, и первой здесь была похоронена пятилетняя девочка Аделаида Паяр де Вильнёв. Расположенное далеко от тогдашних границ города, оно поначалу привлекало мало клиентов. В 1804 году здесь было произведено всего 13 захоронений. Чтобы исправить положение, Наполеон издал указ о том, что никакие захоронения не могут производиться вне кладбище Перлашес. Но и это не возымело действия. Тогда для привлечения публики на Перлашес были перенесены останки знаменитых Жана де Лофантена и Жана Батиста Мольера. Это принесло свои плоды. В 1806 году было захоронено 49 человек. В 1807 году 62 человека. В 1812 году 833 человека а к 1824 году количество постоянных обитателей Перла-Шес выросло до 30 с лишним тысяч. В настоящий момент на кладбище, площадь которого увеличилась до 43 гектаров, захоронено более 300 тысяч человек, не считая тех, чей прах находится в Колумбарии. Его ежегодно посещает более 2 миллионов человек. Из людей, имеющих прямое отношение к наполеоновской эпохе, здесь похоронены Араго Франсуа, 1786-1853, ученый и политический деятель, барас Поль Франсуа, 1755-1829, политический деятель, покровитель Наполеона, Бонапарт Каролина – 1782-1839, сестра Наполеона, жена маршала Мюрата. Валевская Мария, 1786-1818, графиня, польская любовница Наполеона. Валевский Александр, 1810-1868, политический деятель, внебрачный сын Наполеона. Гувион, Сен-Сир, Лоран, 1764-1830, маршал империи. Гурго, Гаспар, 1783-1852, генерал, находившийся с Наполеоном на острове Святой Елены. Даву, Луи-Николя, 1770-1823. Маршал империи, князь Экмюльский, герцог Аурштетский. Декре-де-Ни, 1761-1820, адмирал. Камбессарес Жан-Жак Режи, 1754-1824, политический деятель, герцог Пармский. Калерман Франсуа Кристоф. 1735-1820, маршал империи, герцог де Вальми. Ларрей Доминик, 1766-1842, военный врач. Лебрион, Шарль Франсуа, 1739-1824, политический деятель, герцог де Плизанс лефер франсуа жозеф тысяча семьсот пятьдесят маршал империи герцог данскский макдональд этенжан тысяча 1765-1840, маршал империи герцог тарреннский маре югбернар тысяча семьсот шестьдесят государственный секретарь герцог де Басано. Массенандре, 1758-1817, маршал империи, князь эсвингский герцог де Ривали. Мортье Адольф Эдуар Казимир, 1768-1835, маршал империи, герцог Тревиский. Мюрат Иохим, 1767-1815, маршал империи, король неаполитанский. Ней Мишель, 1769-1815, маршал империи, князь москворецкий, герцог эльхингенский. Ожеро Шарль Пьер Франсуа, 1757-1816, Маршал империи, герцог Кастильонский. Ожеро Жан-Пьер, 1772-1836, генерал, брат маршала Ожеро. Органо Филипп Антуан, 1784-1863, генерал, впоследствии маршал Франции. Переньон Доминик. 1754-1818, маршал империи. Си-Ес Эммануэль Жозеф, 1748-1836, политический деятель. Сюше Луи Габриэль, 1770-1826, маршал империи, герцог Альбуфера. Трюге Лоран Жан-Франсуа, 1752-1839, адмирал. Фуа Максимилиен Себастьен, 1775-1825, генерал. Шампульон Жан-Франсуа, 1790-1832, учёный-египтолог. Шапталь Жан-Антуан. 1758-1832, ученый-химик и министр внутренних дел. Энгр Жан-Огюст Доминик, 1780-1867, художник. И многие-многие другие. Слова великих. Кладбище Перлашец. Есть много людей, для кого перлашес – единственная причина посетить Париж. Есть и такие, кто приехал в Париж только ради того, чтобы умереть в нем и быть похороненным на перлашес, этом разбитом на сектора пантеоне душ. Здесь каждая могила, как статья в энциклопедии. Януш Леон Вишневский, польский писатель.